Глава 61. Лара. Проснувшись утром по будильнику, даже в выходные я старалась не спать дольше положенного, иначе сбивается ритм и вставать рано становится сложнее. Я зачем-то сразу схватила из-за телефон. Интуиция, наверное. Сообщение от Дениса, конечно же, было. Не мог ведь этот ответственный мужчина оставить меня без напутствия. Доброе утро, Лара. В Вове я все рассказал. Он очень обрадовался, пообещал слушаться. Но если что будет не так, обязательно звони. Постараюсь держать руку на пульсе, а телефон в кармане. Улыбаясь, как безумно влюбленная, хотя почему как, я ответила. «Доброе утро, все будет отлично, не волнуйся». Я нисколько не ошиблась. День прошел на ура. Сначала я намеревалась забрать Вову после завтрака, но Агата протестовала и настаивала. Пришлось идти к мальчику сразу после того, как мы умылись и оделись. Вова удивился и сказал, что папа оставил ему завтрак, как обычно. И он его уже успел съесть, но с удовольствием пойдет с нами, попьет чаю, пока мы будем завтракать. Умелившись серьезной вежливости маленькой копии Дениса, я захватила для Вовки верхнюю одежду, которую предусмотрительный сосед оставил в детской на стуле, и мы отправились к нам с Агатой. Еще накануне я думала, что сойду с ума с двумя детьми, но все оказалось наоборот. Когда я была с Агатой наедине, мучила она по любому вопросу именно меня. Но оказавшись в компании своего сверстника, дочь переключилась на Вову, и они отлично отвлекали друг друга, не давая скучать. Я даже вспомнила одну из своих бывших коллег, которая говорила, что близнецы — это кошмар лишь до поры до времени, а потом они становятся удобной поддержкой друг другу. Когда рядом всегда есть с кем поиграть, это замечательно. И все было бы идеально, подозреваю, что до самого вечера, если бы не очередной звонок от Веры Николаевны. К сожалению, я, занятая наблюдением за Вовой и Агатой, которые в этот момент носились по горке со скоростью горных кос, не обратила внимания на надпись на экране, иначе не ответила бы на звонок. «Ларочка», — взвизгнула бывшая свекровь в трубку с такой силой, что я подпрыгнула. «Ты правда замуж выходишь?» Несколько секунд я хлопала глазами, не понимая, о чем она говорит, а потом вспомнила. Э, -э протянула я, — еще мгновение не знаю, соврать или нет, но выдавать Агату все таки не вариант. «Ну да, собираюсь, а что?» «Как что?» — в голосе вера Николаевны звенел ужас. «Агата будет расти с чужим мужчиной». «Ты не думала, что это может быть опасно для девочки?» Э, «Да, сегодня я проявляла просто чудеса тупости». «Я поняла, теперь в голосе бывшей свекрови звучал пафос. Ты не думала об этом, а вот подумай. Знаешь, сколько таких случаев? Сейчас всяких психов развелось больше, чем бездомных собак. Не страшно тебе за нашу Агату?» «Вера Николаевна, я наконец начала соображать. Вам-то что, вы когда Агату последний раз видели?» Май на дворе, и я точно помню, что в этом году вы к нам не приезжали. Да, занята была, не смутилась женщина. Близнецы очень много времени забирают, но это не значит, что я ее не люблю. По-моему, именно это подобное поведение и значило. Любила бы, нашла бы время приезжать хотя бы раз в пару месяцев. Но я решила не будить лихо. Короче говоря, Вера Николаевна, не волнуйтесь, я сама разберусь со своей личной жизнью. Разберется она, фыркнула бывшая свекровь. «Знаем мы твои умения разбираться и убираться тоже. Я уже хотела положить трубку, тем более, что разговор изначально вышел из-под контроля, но Вера Николаевна не унималась». «Это еще не все», — Игорь сказал, что парень, которого Агата назвала с твоим женихом, очень молодой. «Выглядит, как вчерашний студент». Лара, свекровь понизила голос. «Скажи честно, Агата пошутила?» Она, наверное, обиделась на Игоря, что он давно к ней не приезжал, вот и ляпнула. Ты же не можешь всерьёз собираться замуж за какого-то молодчика. Ты всегда была серьезной женщиной. Интересная у вас логика, Вера Николаевна, — съязвила я. С одной стороны, я всегда была серьезной женщиной, а с другой не умею разбираться и убираться. Противоречивые данные не находите? Вера Николаевна не находила. Она вообще, кажется, не осознавала, о чем я, сев на своего любимого коня по прозвищу упрек. «Ларочка, имей в виду», — почти торжественно заявила свекровь, Если ты правда соберешься замуж, я привлеку опеку, чтобы проверили, с кем ты там жить собираешься. В покое не оставлю, так что лучше не провоцируй». Игорю это тоже не понравилось. «Вот уж чьё мнение меня интересует последним в мире. Так это мнение Игоря фыркнула я. Вы на втором месте, Вера Николаевна, с конца, разумеется. Не дожидаясь реакции свекрови, я сбросила звонок. А потом сделала то, что надо было сделать давно, поставила ее номер в черный список. все настроение испортила».